Ни хрена себе Джина позвал! Это чё, мать его, такое?» Я сидел с отвисшей до пола челюстью и, боясь пошевелиться, ошарашенно смотрел на строки системного сообщения. «Это же, мать его, скрытка! Скрытое задание на освобождение какого-то бога! Но как?» Я протянул руку. Взял со стола бутылку и, сорвав крышку, надолго припал к горлышку. Плевать на характеристики. Протрезвею, разложу. Сейчас как бы не сойти с ума от свалившихся на голову новостей. Слишком уж они нереальные. Алкоголь теплой волной прокатился по пищеводу. Я вытер выступившие из глаз слезы, вернул бутылку на стол и пару раз глубоко вздохнул. «Да...» Жесть, скрытые задания в игре невероятно редкая штука, их практически нереально выполнить. Но если выполнишь, награда будет такой, что страшно подумать. В сравнении с ней мое запланированное дворянство нервно курит в сторонке. Немного чухавшись, я еще раз прочитал строки задания и слегка приуныл. Казалось бы, всего-то открыть ключом какую-то дверцу. «Понятно, что все там не так просто, но если я все-таки смогу, противопоставлю себя целому миру». «И кто вообще такой этот крет, и почему он разделенный?» «Кто его разделил и засунул в это узилище? «И это не говоря о том, что богиня смерти в Арконе – Кельфата. Что-то изменилось за это время, и там какая-то другая смерть?» «Кельфату ведь почитают практически везде». А за освобождение этого товарища меня возненавидит. Он что, младенцев пожирает тысячами? Все возможно. Но теперь хоть понятно, откуда все эти вещи. Чувак, у которого их забрали, был как-то связан с главой Ковина самого жуткого культа Аркона, отрекшиеся поклоняются Богу мучений и мучительной смерти Виллу. и пытают своих жертв для получения силы. Ступ, Но это получается, что Вил тоже бог смерти. Блин, да их же как собак нерезанных. А этот Крет, наверное, какой-то его друг. Я потянулся за бутылкой, сделал еще пару глотков и вздохнул. От этого задания просто за километр смердит дерьмом. Но отказываться от него я точно пока не стану. Сначала разузнаю, что к чему, а потом уже буду решать. Ведь освобожденный из темницы Бог найдет слова благодарности, а благодарность Бога в этом мире стоит дорого. Итак, что мы в итоге имеем? Бог заточен в узилище, которое находится в развалинах Нидгаала, местонахождение которых знает отрекшийся Ургам. Бога с именем Крет в летописях нет. А искать Нид бесполезно, иначе квест с расспросами главы Ковина просто потерял бы смысл. Материк огромен, и за четыре года игры всех развалин там не найти, а местной информацией делится неохотно. Поиски в любом случае придется отложить, мне еще отсюда непонятно как выбираться. Впрочем, я никуда не спешу, и времени у меня теперь много. Я убрал камень вместе с табличкой в сундук. Затем вернулся к столу. Пора взглянуть на кольцо. Кольцо. М да. Обручальное кольцо из золота классической формы. Роскошный аксессуар, способный подчеркнуть женственность и аристократичность владелицы. На протяжении веков такое украшение является символом глубокой и сильной любви. Сука. Я потряс головой, отгоняя неизвестно откуда полезшие воспоминания. Стоит выпить в одиночестве, и вылезает все это наружу. То кольцо, к слову, я выкинул в окно, когда узнал, что оно не нужно. Может, кто-то нашел, и у него оно стало символом. Горько усмехнувшись, я вытащил украденное украшение из сумки и удивленно выдохнул. Перстень! И очень, блин, необычный. Широкий ободок из светлого металла с накладкой в виде крупного паука. Насекомое вытянуло свои лапки в разные стороны. По замыслу мастера, паук должен сидеть на пальце и прикрывать собой целую его фалангу. Работа настолько тонкая, что видны даже волоски на лапках. Небольшая голова-грудь, чуть вытянутое брюшко, загнутые вниз хелицеры – Блин, реально непростое колечко. При том, что лежа в инвентаре, оно походило на обычную гайку. Едва не дрожа от предвкушения, я сфокусировал на перстне взгляд и озадаченно хмыкнул. Было отчего? На кольце полностью отсутствовали статы. То есть их не было вообще, а называлось оно просто «Кольцо». Хрень какая-то. Вроде и не пьяный еще, в голове слегка шумит, да и только. Но что за долбанные глюки? Так же просто не может быть. На любой беже должны быть какие-то отличительные признаки. Даже на заготовке всегда написано, что из нее можно скрафтить и на какой оно получится уровень. Реально хрень? Может, что-то есть в летописях? Я придвинулся к столу, переключил страницу и погрузился в чтение. За окном тем временем наступило утро. Захлопали двери в бараках, подали голос проснувшиеся рофы. С улицы донеслись обрывки неразборчивых фраз. Со стороны рудника послышались гулкие удары магического отбойника. В голове слегка шумело от выпитого, и это немного мешало при чтении. Некоторые строки приходилось перечитывать по нескольку раз, а тут еще наружу полезли невеселые мысли. На самом деле, жесть. Ведь эти пещеры теперь мой родной дом. Никто не спросил меня, хочу ли я быть дроу здесь и умереть человеком там. Я вообще не просил меня убивать. Это же теперь на всю жизнь. Расу в игре сменить нельзя. Только через уничтожение персонажа. Я прервал чтение, откинулся в кресле и провел ладонями по лицу. Что будет с квартирой, моими вещами и рыбками? Надеюсь, те, кто придет меня хранить, позаботятся хотя бы о них. Я еще пару секунд себя жалел, но в итоге махнул рукой и вернулся к чтению. Пьяные сопли! Я даже поныть толком не в состоянии. потому что не могу осознать свою смерть. В этом-то весь комизм ситуации и заключается. Для любого геймера смерть – привычное дело. Сколько раз каждый из нас поднимался у камня привязки. Как поверить в смерть, если ты сидишь тут пьяненький и пялишься в монитор? А то, что я дроу, вообще пофигу. Уши другие, кожа, глаза и волосы. Но член-то на месте». И это самое главное. Подумаешь. Уши. К тому же Даша тоже дроу. А ближе нее у меня никого нет. Что же до всего остального? Так мне тут за два дня столько уже отсыпали, сколько не отсыпались за всю прошлую жизнь. Один только минус. Паскудное отношение местных. Но репутация – дело поправимое. Уж как-нибудь дорешу. Так ничего и не найдя в летописях, Я пожал плечами, отодвинулся вместе с креслом назад, закинул ноги на стол и задумчиво посмотрел на кольцо в ладони. «Что же ты такое, черт побери? В Варконе не может быть багов. Раньше их не было точно. Впрочем, в момент обновления в мире могло произойти всякое. Какой-то ключ? Как-то связано с той табличкой? Или его нужно предъявить страже этого Нидгаала?» «Задницей чую, что с этим кольцом что-то не так». Освободив ячейку экипировки, надел перстень на палец и повертел ладонью, разглядывая украшение со всех сторон. «Да хрен его знает!» — со вздохом подумал я. И в этот момент перстень резко почернел, а следом началась какая-то чудовищная мультипликация. Лапы паука вздрогнули, разошлись, И с едва слышным шорохом вонзились мне в палец, а в системный чат поползли сообщения. «Объятия тьмы забирают 3,98% вашей жизни. Дополнительно вы получаете 398 единиц урона истинной тьмой». Палец рванула острая боль, которая тут же поползла по руке вверх. «Сука, что за дерьмо!» «Объятия тьмы забирают 3,98% вашей жизни. Дополнительно вы получаете 398 единиц урона истинной тьмой». Голова грудь и брюшко паука изогнулись и быстро втянулись в ободок. Перстень превратился в печатку, и его окутала черная дымка. «Объятия тьмы забирают 3,98% вашей жизни». Дополнительно вы получаете 398 единиц урона «Истинной тьмой». Ваш навык «Стойкость» увеличен до 1%. «Ячейка в инвентаре, в которой находилось кольцо, стала неактивной. Тварь!» «Я попытался сорвать его с руки, но оно накрепко вросло в мясо». «Объятия тьмы забирают 3,98% в вашей жизни». «Дополнительно вы получаете 398 единиц урона истинной тьмой». Больно нарастала. Руку словно сунули в раскаленные тиски, с каждой секундой сжимавшиеся все теснее. Грудь разрывала от нестерпимого жара. Дыхание давалось с трудом. Перед глазами полыхнуло багровое пламя. «Объятия тьмы забирают 3,98% вашей жизни». Дополнительно вы получаете 398 единиц урона истинной тьмой. Ваш навык «Стойкость» увеличен до двух процентов. Да мать же его! Чудовищным усилием воли я подавил панику, разбил на поясе банку ХП и сфокусировал на кольце взгляд. Объятие истинной тьмы. Проклято. Аксессуар. Кольцо. Персональный предмет. Неуничтожимо. Снять нельзя. Артефакт. Масштабируемое. Не требует уровня. Ежесекундно дарует. Минус 3,98% от общего количества ХП. Ежесекундно дарует. Минус 3,98% дополнительно от общего количества ХП в бою. Минус 398 к урону. Истинная тьма. Объятия тьмы забирают 3,98% вашей жизни. Дополнительно вы получаете 398 единиц урона истинной тьмой. Большое зелье лечения восстанавливает вам тысячу единиц хп. Проклятый артефакт? Откуда? Как? Сука, его нельзя снять! Паника смешалась с чудовищной болью. и на мгновение захлестнуло меня с головой. Туман никуда не исчез. Зелье тикает по 1000 хп в течение 10 секунд. Но кольцо пожирает почти столько же, и полоска жизни увеличивается всего чуть-чуть. Объятия тьмы забирают 3,98% вашей жизни. Дополнительно вы получаете 398 единиц урона «Истинной тьмой». Большое зелье лечения восстанавливает вам одну тысячу единиц ХП. Ваш навык стойкость увеличивается до трех процентов. Четыре секунды действия зелья. Я буду умирать раз за разом, если сейчас не придумаю, как мне это пережить. Три. Объятия тьмы забирают 3,98% вашей жизни. Дополнительно вы получаете... 398 единиц урона истинной тьмой. Зелье лечения восстанавливает вам 1000 единиц ХП. Что? Что, мать его, делать? Две. Объятия тьмы забирают 3,98% вашей жизни. Дополнительно вы получаете 398 единиц урона истинной тьмой.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 Я быстро открыл окно характеристик, влил все свободные очки в дух и... Объятия тьмы забирают 3,98% вашей жизни. Дополнительно вы получаете 398 единиц урона истинной тьмой. Мое сознание погрузилось во тьму. Черт! Я открыл глаза и понял, что лежу на полу. Та же комната, кровать, стол, компьютер. С портрета улыбается Даша. Сработала! ХП восстановилось целиком, но чувствую себя так, словно тело пропустили через мясорубку. Стиснув зубы, чтобы не заорать, я встал на ноги, аккуратно опустился на стол. Залпом допил еще теплый кофе и уронил голову на руки. Думать ни о чем не хотелось. Да и о чем думать? Тысяча очков в спирите у 199-го роги. Минус еще 4% регена в бою. И к ним еще почти 400 урона в секунду. Ни то, ни другое не позволит мне скрыться в невидимости. Полностью запоротый персонаж. Мне теперь только морковку на грядках выращивать. Или рыбу ловить в какой-нибудь луже. Перераспределять характеристики бесполезно. Долбанные игровые законы. Персонажа уже не пересоздать. У меня даже руку себе отрубить не получится. М да. Ладно. Что там еще на этом перстне? С той болью и туманом перед глазами мне не удалось рассмотреть его целиком. Но сейчас боль прошла. Проклятый девайс все так же пожирает ХП. Но полоска жизни даже не дергается. Ну еще бы. Больше 10% регена теперь от спирита плюсом. Я поднял голову, сфокусировал взгляд на уродском кольце. И увиденное повергло меня в еще большее уныние. Объятие истинной тьмы. Проклято. Аксессуар. Кольцо. Персональный предмет. неуничтожимое.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 минус девятнадцать физического урона минус девятнадцать магического урона минус девятнадцать постепенного урона минус девятнадцать, рейтинга брони минус девять максимальных сопротивлений добивание войно Аркамом, впустившим тьму. Охренеть! И черт бы с ними, с резистами. У меня нет плюсов к максимальным сопротивлениям. Пофигу на броню. Но дамаг-то за что? Минус 20% физики и ядов. А яды — это как раз тот самый постепенный урон. Вы не охренели, разрабы, придумывать такое дерьмо? И ведь не дотянуться теперь до этих ублюдков. Вообще все по минусам. Нашел, Олежка, артефакт. Жри теперь, не обляпайся. И качай эту стойкость. Вон уже до трех процентов довел. Суки! С ненавистью процедил я. Затем закрыл глаза и сделал глубокий вдох, успокаиваясь. Не, ну реально же, жесть! В игре известно только о двух артефактах, и ни один из них нельзя использовать как предмет экипировки. Но мне-то вот повезло. Спер, блин, на свою голову. Говорил же дед, не суй, внучок, нос туда, куда собака не сует известное место. Зачем я вообще надел эту дрянь на палец? Вот же дебил! Все это, конечно, смешно. Но что делать-то? как мне дальше то жить без инвиза стоп но я же в вскрытие уйдя в тень я через секунду выйду из боя и включится реген от духа никакой урон меня в течение трех первых секунд из инвиза не выдернет этот ублюдочный девайс продамажит только первую секунду а дальше я начну регенить хп черт черт черт Сказать, что я почувствовал облегчение, не сказать ничего. У меня еще есть шансы. Дерьмовые. Но они все-таки есть. Я вылезу из этой дыры. Обязательно вылезу. А потом найду того Аркама, что сделал это сучье кольцо. И вместе с кулаком забью его ему в глотку. Ладно, хрен с ним, с этим уродом. Но там же было что-то еще. Я снова сфокусировал взгляд на кольце. Потом потянулся к экрану на столе и быстро нашел нужную информацию. «Добивание. Хм. Это как раз оно». Я задумчиво почесал щеку, откинулся в кресле и растерянно уставился в потолок. «Вот же, блин. Тут реально не знаешь, плакать или смеяться». Полгода назад в околоигровом пространстве состоялась одна интересная сделка. Ксинг Жуан, глава лазурных драконов, заплатила 12 миллионов долларов за информацию о местонахождении пещеры Волака. Клановые рейдеры положили Огра с третьего захода и подобрали с него один примечательный амулет, выполненный в виде потрескавшейся женской фигурки. Масштабируемый девайс назывался окаменевшей русалкой и был оценен впоследствии в 27 миллионов долларов. Так вот, именно добивание и стало причиной такой нереальной цены. Информацией об этом свойстве разработчики тогда делиться отказались и посоветовали Лазурным определить ее экспериментальным путем. у ну, те и определили, В общем, с помощью этого колечка я теперь могу с удара положить любого равноуровневого противника, в том случае, если у него осталось меньше 10% ХП. Если противник окажется на уровень выше, то шанс добить снизится примерно на 30%. Если на два, то еще на 30%, но уже от предыдущего его значения. То есть 201-го моба я свалю с 49-процентным шансом. И плевать, кто перед тобой. НПС, игрок или рейдовый босс. Добивание не делает исключений. С повышением уровня свойство неизменно. Лазурные проверили и это. Ага. Жаль, конечно, шанс его понижается очень резко. При разнице в 10 уровней снизится примерно до 3%. При разнице в двадцать до одной десятой. Но как бы то ни было, парень с таким девайсом без работы не останется никогда. Если бы еще не все это свалившееся на меня довеском дерьмо, то я, наверное, умер бы сейчас от счастья. Если бы... Ага, я не могу представить себе идиота, который, обладая всей информацией, надел бы на палец это кольцо. Регенить ХП в бою могут только некроманты и рыцари смерти. Особенность класса. Часть заклинаний работает на жизненной силе кастующего. Но у них там тоже особо не разгуляешься, и загонять себя в минуса из-за добивания не станет никто. Хотя мазохистов в игре хватает. М да, и один из них сейчас сидит в этой комнате. Ладно, проехали. Я вздохнул, открыл на экране меню персонажа и пробежал глазами по цифрам. Крис Веном. Уровень 199. Разбойник. Скрытность. Раса. Дроу. Мастер-убийца. Мастер применения ядов. Мастер подлого боя. Ловкость. 996. 12,98%. Шанс нанесения критического урона физическими атаками. 5% базовой. 4,98% от параметра ловкость. 3% от экипировки. 199,2% увеличение наносимого физического урона. 99,6% снижение урона при падении с высоты. Сила 76. 0,76% увеличение показателя брони. 652 килограмма. Максимальный переносимый вес. 152 от показателя силы. 500. Специальная сумка разбойника. Здоровье. 956. 9560 единиц жизни. Запас сил. 475. 4000. 750 единиц энергии. Дух 1005 15,5% регенерация маны и энергии в бою. 5% базовый плюс 10 10,5% от параметра дух. 15,5% регенерация маны и энергии вне боя. 5% базовый плюс 10 10,5%. 05% от параметра дух 10,5% 10 регенерации жизни вне боя 0% базовый плюс 10,5% 10 от параметра дух. Интеллект 1. 5,5% шанс нанесения критического урона заклинаниями, 0% базовый. плюс 0,5 тысячных процента от параметра интеллект, 0,2% к силе заклинаний, 10 единиц маны. Броня 1543, проклята из 1927. 40,87% поглощения физического урона. Умения и навыки Активная панель Невидимость – 10 Уловка Пинок – 5 Ошеломление – 5 Уход в тень – 2 Кувырок – 5 Укол – 5 Порез – 5 Подлый удар – 5 Коварный финт – 5 Подготовка – 10 Кара – 10 Пассивные навыки и достижения Плащ теней – 5 Теневое зрение – 5 Плюс 20% к урону, наносимому из-за спины. Мастер подлого боя. Плюс 20% к урону из состояния невидимости. Мастер убийца. Плюс 10% к шансу нанесения критического удара из состояния невидимости. Мастер убийца. Плюс 100% к силе действия и длительности применяемых ядов. Мастер применения ядов. Увеличение обзора из состояния невидимости – плюс 11%. Увеличение скорости передвижения в невидимости – плюс 28%. Увеличение скорости бега – 7%. Бонус к урону при использовании кинжалов – плюс 2%. Стойкость – 3%. Защита от заклинаний – магии воды – 75%. Магии воздуха – 50%, магии земли – 65%, магии огня – 65%, ментальной магии – 10%, магии тьмы – 75%, природной магии – 65%, магии света – 10%. Профессии и сопутствующие умения. Травничество – 203%. Слышащий травы, алхимия, 212, на пути к мастерству, целитель-1, новичок, эликсиры-1, новичок, настои-1, новичок, зелья-1, новичок, яды-3, эксперт, ловушки-2, ученик, бомбы-1, новичок, познание сути вещей-2, экспериментатор Взлом. 152. Подмастерье. Отношения с остальными расами. Люди. Нейтралитет. Эльфы. Неприязни. Темные эльфы. Неприязни. Орки. Нейтралитет. Гномы. Вражда. Дроу. Нейтралитет. Демоны. Вражда. Урон от оружия. От 240,3%. до 288,36. Проклято. из от 300 до 360. Укол 5 от 1100 до 1320,5 физического урона. От 1315,7 до 1578,9. Физического урона при атаках в спину. Мастер подлого боя. Порез 5. От 1466,7 до 1760 физического урона. От 1754,3 до 2105,2.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 Мастер подлого боя. Кара 10 с использованием пяти комбо-очков. От 4033,5 до 4840,1 физического урона. От 4824,3 до 5789,2. Физического урона при атаках в спину. Мастер подлого боя. Математика, блин. Базовый урон слетел, с ним слетели и общие величины. Яд тоже будет тикать на 20% слабее. Все это частично поправимо. На 200 уровне выложением одного очка таланта я возьму способность обои руки. И урон со второго даггера будет рассчитываться целиком. То есть суммарно вырастет на треть. С ядом тоже можно решить. В том случае, если коричневый мох растет в доступном месте и не на другом конце материка. По логике вещей, рецепт тоже должен продаваться у того мастера. Если получится его купить, то вообще все на мази. Алхимик я или где? С моим уровнем профы я даже легендарный яд на 200 уровень сварю. А редкий-то вообще без проблем. Ну, будем надеяться. Я на всякий случай открыл квест и пробежал строчки глазами. Утерянный дневник. Тип задания. редкое. Верните алхимику Алауну. Антрума. Халима. Северные окрестности проклятого озера Ул-Иллендит. Дневник. Награда. Опыт. «Информация о месте произрастания редкого растения. Коричневый мох. Яд. Клинки. 4. Ослепление. 2. Неизвестно. Неизвестно». «Информация о месте произрастания редкого реагента стоит немало. Главное, чтобы он не в данже каком-нибудь рос. С такими дебафами я сейчас даже сотый данж потащу вряд ли. С уровнем все намного проще». До двухсотого мне не хватает всего одной единички экспы, так что при сдаче квеста его я получу гарантированно. Все, пора. Я и так тут времени до хрена уже потерял. Сдам квест, и там на месте буду решать, что делать. По обстоятельствам. Я закрыл квест, поднялся из-за стола и... Замер. Вот же блин! А эта фигня откуда? На ромбовидной иконке квеста лога горела циферка 2. Что за хрень? Я схожу с ума или игровые задания стали появляться сами? Интересно. Я снова залез в квест лог и открыл непонятно откуда свалившееся задание. Проклятая душа Карула. тип задания, легендарная цепочка заданий. Распросите командора ордена приближающегося рассвета Тукарда о кольце объятия истинной тьмы. Награда. Опыт. Неизвестно. Чё, серьезно, Легендарное задание? И вот так прям сходить и спросить? Даже думать не хочу, откуда и как этот квест появился. Но это, походу, единственный выход из той задницы, в которую меня загнало любопытство. Может, проклятие с кольца можно снять? Стоп, хорош. «Я тут до ночи с этими квестами просижу, так что подумаю над этим по дороге. Мне еще почти пять километров до того озера топать!» Я быстро выключил комп, подошел к окну и, врубив инвиз, аккуратно спрыгнул на задний двор гостиницы. «Стандартная, на самом деле, предосторожность. Тут не Ридс, Карлтон, Москва, и ключи лучше сдавать только в момент выезда из номера». К тому же не стоит никому узнать, где и в какой момент я могу находиться. Третий этаж — это совсем невысоко даже для закованного латы воина Мягко приземлившись, я поправил на поясе звякнувший кинжал, перемахнул ограду и, не сбрасывая невидимости, пошел в направлении рудника. За ночь в пещере изменений не произошло. Возле бараков переговаривались какие-то типы. К городу выстроилась вереница телег, рабочие, не торопясь, выкатывали по серпантину тачки, а все вокруг заглушал монотонный шум работающего отбойника. Дыра. Она и есть дыра. В любой заштатной деревне народа на полях работает больше, чем тут, в Халиме, на руднике. Миновав рабочий поселок, я уже собрался было переходить на обходную дорогу, когда вдруг заметил небольшую группу солдат. Семь воинов и молоденькая жрица с надменным лицом наследной принцессы, закутанная в узорчатую мантию, стояли и переговаривались возле окровавленной туши какого-то зверя. Все от сто до двухсотого уровней. У воинов на щитах и нагрудниках черно-желтые эмблемы дома Акрии. Мантия жрицы слегка помята, в руке короткий посох с шарообразным навершием. Вся эта гоп-компания... находилась метрах в тридцати от меня за крайним бараком на самом краю грибной плантации, что тянулось от поселка в сторону города. В любое другое время я просто прошел бы мимо этих вояк, но сегодня не такой день. Слить сотню очков талантов и не проверить новую фичу, да еще самым безопасным из всех возможных способов? Каким кретином я буду после этого себя ощущать? Нет, понятно, никто не любит, когда к нему подкрадываются в невидимости, но убивать за такое не станут. Обнаружат, включу дурака и придумаю какую-нибудь пургу про юных разведчиков. Я не особо таясь, направился к солдатам. Отбойник долбит так, что я и латные сапоги могу надеть. Все равно никто шагов не услышит. А вот насчет «увидит» пока непонятно. По логике вещей, теневое зрение есть у каждого дроу. Но вот как оно работает, об этом мне ничего не известно. И узнать я могу только таким вот опытным путем. Из-за шума речь дроу я начал различать только метров с десяти. Но смысл слов поначалу не разобрал. Потому что меня едва не скрутило в приступе рвоты от вида звериного трупа на камнях и от вони. «Разило крысами». К этому мерзопакостному запаху примешивались ароматы гниющего мяса и какой-то отвратительной кислятины. Убитое животное звалось Серый Кук и походило на короткошерстного медведя, которому какой-то шутник приделал крысиную голову. 180 -го уровня при жизни этот Кук имел всего 80 тысяч хп. И совершенно непонятно, какого черта они на него охотились такой вот толпой. Мертвая тварь лежала, уткнувшись в камень. На ее боку зияли четыре жуткие рубленые раны. Морда и часть плеча сгнили и превратились в жуткую синюшную слизь. Сюда, видимо, угодила магия жрицы. «Блин, ну как же мерзко!» нет я совсем не брезгливый товарищ и даже повидал в своей жизни трупы разной степени свежести но все это было там в реальном мире аркон же всегда был для меня игрой и таких ощущений не вызывал никогда бутафорская кровь и картинно отрубленные руки не в счет оно было похоже да но воспринималось как персонализированный фильм а сейчас Шестеро солдат стояли полукругом у края поля. Еще один чуть впереди, с виноватым видом, что-то объясняя жрицы. Стараясь дышать только ртом, я остановился примерно в четырех метрах за ней. И до меня, наконец, стал доходить смысл фраз. «С известил, что его люди видели на четвертом поле Ирха. Вот мы и сообщили об этом вам. Кто же знал, что это обычный кук?» Солдат виновато вздохнул и с досадой покосился на убитого зверя. Мистерс Филата велела всегда сообщать, если Ирх. Ну да, знакомая тема. Патруль вызвал в помощь тяжелую артиллерию, а ей в итоге пришлось палить по воробьям. Я сдержал улыбку и сместился левее, чтобы оказаться в возможном поле зрения всех бойцов патруля. Но уже сейчас можно было сделать вывод, что все работает. Они меня не замечали в упор. Меня не волнуют децем страхи поселкового старосты. Холодно отчитала стражника жрица. Ты и твой десяток в наказание отправитесь завтра в шестой отвал. Девушка повернула голову. Взгляд ее скользнул по мне. А в следующий момент жрица резко выбросила вперед руку с посохом. И брошенная ею темная сеть, разрезав воздух, рассыпалась о стену ближайшего дома. «Молодец, подруга! Да только нет в этом мире мага-непися, способного вот так примитивно меня поймать!» Солдаты со свистом рванули из ножен мечи. Десятник прыгнул вперед, прикрывая маге щитом от возможной опасности. «Но меня там, понятно, уже давно не было!» Уйдя кувырком вперед, я разорвал расстояние с Магесой и, сместившись с солдатом за спину, стал медленно пятиться в сторону рудника. Жрица тем временем просветила площадь вокруг, медленно обвела взглядом окружающее пространство и скомандовала отбой. В мою сторону она глянула еще пару раз, но ничего подозрительного уже не увидела. В общем, все, что хотел, я узнал». Жрицы обладают теневым зрением. У этой вот конкретно подруги оно, скорее всего, как и у меня, пятая. Она слишком быстро дала отбой, а значит думает, что ей почудилось. Вывод тут один. Солдаты – это обычное мясо. У них, если и есть теневое зрение, то меня они все равно не заметят. А вот к магам, и особенно жрицам, заходить нужно всегда со спины. и не приближаться ближе пяти метров по фронту. Кивнув своим мыслям, я свернул на широкую дорогу и в обход рудника отправился выполнять квест».